Теодор Драйзер. «Святой Колумб и река». Когда Деннис МакГлессери в первый раз увидел эту громадную реку, устремляющуюся к западу от того пункта, где велись буровые работы, она не произвела на него сильного и приятного впечатления. Она показалась ему мрачной серой. И это можно было объяснить, конечно, тем, что с утра моросил дождь, и туман окутал всю окрестность. Вдоль реки сновали суда самых разнообразных типов, начиная с гигантских линейных пароходов и кончая моторными лодками. Над ними точно белые облака носились стаи чаек, и воздух был насыщен звуками пароходных гудков и звоном колоколов, извещавших о тумане. Мак Не любил водную стихию, и вид этой реки напомнил ему о тех мучительных одиннадцати днях, которые он пережил во время своего переезда из Ирландии в Америку, и как он был счастлив, когда очутился наконец на твердой почве и с чемоданом в руках зашагал по пыльной дороге в батаре Ну, наконец-то я опять чувствую себя человеком, говорил он. Да! Больше в воду меня уже никто не заманит. Он безумно боялся воды. Но, к несчастью, судьба не считалась его желаниями и страхами, и вода в той или другой форме его постоянно преследовала. В Ирландии, в графстве Клэр, он работал в качестве землекопа, что имело отдаленное отношение к воде. А едва он приехал в Америку, устроился в Бруклине и принялся искать себе работу, то лучший заработок ему предлагала работа по осушению одного топкого и глубокого болота, где опять ему пришлось иметь дело с водой. Потом он работал при сооружении грандиозного городского водостока. И однажды разразился такой страшный ливень, что рабочие едва не утонули. После этого он принимал участие в ремонте одного старого бассейна, состоявшего из двух отделений. И вот, когда одно из них оказалось наполненным водой, а другое пустым, стена между ними не выдержала, рухнула. И он спасся только благодаря тому, что ему удалось вскарабкаться на почти отвесный берег. Тогда и запала ему в голову мысль, что вода, всякая вода, будь то море, болото, канал, река, относилась к нему враждебно. И все же это не помешало ему стоять в это дождливое ноябрьское утро на берегу грандиозной реки и смотреть на ее серые воды, неприятно сознавая, что ему придется работать на сооружении тоннеля, как раз под этой самой рекой. Только подумать. Несмотря на все свои страхи, он поступал теперь в бригаду рабочих, которые должны были рыть тоннель. И все это благодаря Томасу Кевенову, старинному его приятелю, работающему теперь в качестве бригадира по постройке тоннеля. Кевенов его очень любил, и сказал ему, что если он будет добросовестно относиться к делу и проявить себя достаточно искусно и смело, то ему будут поручены более ответственные и серьезные работы, как то обкладывание тоннеля кирпичами, бетонирование, а также его укрепление при помощи деревянных и стальных свай и оковка свода. Причем этот последний род работы оплачивался гораздо лучше предыдущих и он мог бы зарабатывать по 12 долларов в день. Кевенов был назначен одним из старших бригадиров на этих работах, и он, конечно, никому не даст в обиду своего приятеля. Разумеется, на все это требовалось время и терпение. И прежде всего, исполнение целого ряда предварительных земляных работ. Так говорил Кевенов, и мак Глессери смотрел на своего начальника и благодетеля недоверчивыми и в то же время честолюбивыми глазами. «Значит, все так и будет, как вы мне говорите?» — спросил он. «Разумеется, так. Для чего иначе я стал бы тебе все это рассказывать?» «Точь в точь так?» «Ну, конечно. Что ж, может быть и правда это будет хорошее дело. Надо подумать». А сначала я буду получать только пять долларов в день, да? Да, вначале по пяти долларов. Что ж, мы, землекопы, редко получаем больше. Ведь правда? И к тому же вы говорите, что это только временно такая оплата. А потом прибавят. А как скоро, не знаете? Это уж будет от тебя зависеть. Что ж, я согласен. Ставьте меня на работу не так легко получить пять долларов в день в наше время а когда мне приходить бригадир настоящий великан в желтой куртке в высоких резиновых сапогах грязных по щиколотке смотрел на своего старого товарища с добродушным выражением лица в то время как Мэк Глессери не спускался своего начальника почтительного и слегка испуганного взгляда так же, как он смотрел, будучи ревностным католиком, на своего приходского священника. На следующий день маг Глессери пришел на работу и, глядя на серые воды широкой реки, испытывал жуткое чувство. Томас Кевенов находился глубоко внизу, в новой, недавно прорытой шахте, и надо было его повидать, прежде чем приниматься за дело. «Не очень-то это чистая работа», — заметил он одному из рабочих, который одновременно с ним подошел к лестнице, которая вела в темноте на бесконечно длинную площадку. С нее такая же лестница спускалась на другую площадку, а глубоко внизу виднелся желтоватый свет. «Ты говоришь, мистер Ковенов сейчас там, внизу?» «Да», — ответил рабочий, не глядя на него. Ты его найдешь во второй воздушной камере. А ты тоже здесь работаешь? Да. В таком случае идем вместе. С узлом за плечами, в котором были завернуты его поношенные широкие шаровары и резиновые сапоги, с лопатой в руках МакГлессери последовал за рабочим. Скоро они достигли самого дна шахты, устланного толстыми массивными дубовыми досками. И вместе с другими рабочими, ожидавшими здесь, когда будет установлено нужное давление воздуха, вошел в камеру. Сравнительно небольшая и вместе с тем очень массивная камера с тяжелыми железными дверями на каждом конце произвела на Макглессере сильное впечатление. Все освещение состояло из мерцающего света газолинового факела. Откуда-то доносились странные свистящие звуки. — Никогда раньше не приходилось работать под воздушным давлением, — спросил высокий, широкоплечий рабочий, искоса глядя на Макглессери. — Под воздушным... чем? — спросил Деннис, не имея ни малейшего представления о том, о чем его спрашивали, но немало этим не смущаясь. — Нет, никогда, — сказал он. Ну так знай, что вот сейчас ты находишься под самым сильным давлением, какое только бывает при этой работе. Ты что-нибудь чувствуешь? Деннис, который в течение уже нескольких минут испытывал странное, неприятное ощущение в ушах и горле, но не знал, чем оно было вызвано, ответил утвердительно. — Так это и есть этот самый воздух, да? — спросил он. — скверным В эту минуту свистящий звук. «Прекратился. Ты должен за этим следить, ты новичок сказал другой рабочий, подвижный, веселый американец. «Не позволяй, чтобы они накачивали воздух слишком быстро. Иначе тебя может всего скрючить. Судороги делается, понимаешь?» «Нет», — ответил Деннис смущенно, так как чувствовал себя центром всеобщего внимания. знаешь. «Когда это с тобой случится?» — пошутил один из каменщиков. «Это бывает тогда, когда слишком быстро сразу усиливают или ослабляют воздушное давление. Тогда мышцы сводят судорога, точно они все скрючиваются и что-то делается с нервами». «Да, ты все это в свое время узнаешь». «Помните эти Слоудера?» — спросил первый рабочий веселым тоном. «Он из-за этого умер» в тот самый год, когда мы работали на пятнадцатой улице. Как он выл тогда? Я ходил на него посмотреть. Хорошие разговоры нечего сказать, как раз подходящие для его первого знакомства с тоннелем. Ведь об этой опасности Гавенов ничего ему не сказал. Однако он уже был здесь, и вместе с другими старался открыть дверь на противоположном конце камеры и пока что воздушное давление его не только не убило, но даже не причинило боли. Миновав часть тоннеля, где стены и свод были уже совершенно закончены, но пол был еще завален строительными материалами, бревнами, досками, железными листами, мешками с цементом и грудами кирпича, пройдя через вторую камеру и очутившись там, где горели Издавая свистящие звуки несколько громадных газолиновых ламп, мак Глессери увидел Кевенефа. На нем был короткий красно-коричневый свитер, высокие резиновые сапоги и старая коричневая фетровая шляпа, сдвинутая на одно ухо. Он разговаривал с двумя другими бригадирами и с каким-то очень хорошо одетым человеком, по-видимому, одним из инженеров. О, как далеки были от МакГлессери все эти важные господа в таких красивых, мягких одеждах! Он смотрел на них, как на существа из другого мира. Немного дальше виднелась группа рабочих ночной смены — землекопов, плотников, каменщиков, которые пришли накануне вечером и, выполнив свою долю трудной и рискованной работы, теперь уходили на лонд. Было тесно, душно от нагревавших воздух ламп и грязно от черной липкой земли. Кевенов издали увидел Денниса и закричал ему через головы рабочих. — А, вот и ты! Иди сюда. Пройди в тот угол и начинай копать. Джерри тебе покажет, где и что надо делать, а землю бросай на платформу. Макглессери послушался и занял место в самом переднем углу тоннеля под земляным сводом, опиравшимся на деревянный сруб. Сильной рукой, опираясь на свои крепкие мускулистые ноги, он всаживал заступ в плотную глину. Когда нужно, пускал в дело кирку и бросал землю на платформу, с которой другие рабочие перекладывали ее на небольшие тачки и вывозили из тоннеля. Работа была медленная, грязная, но нетрудная, если в это время удавалось заставить себя не думать о тяжелой реке с ее волнами, пароходами, чайками и звуками пароходных гудков и колоколов. Что касается Денниса, то мысль, что над его головой висит эта страшная тяжесть, его волновала и мучила. Сердце было преисполнено страха. Зачем он поддался словам, сулившим богатство? Что, если сейчас, сию минуту, все это сооружение рухнет под тяжестью земли и воды, и он погибнет заживо, погребенный под этой темной глиной, такой плотной под ударами его лопаты и кирки? Послушай, Деннис, да не смотри ты все время на свод. Он не причинит вреда, и ты не для того здесь, чтобы за ним следить. Это дело мое, а твое — работать лопатой и киркой. Это говорил Кевенов, в то время как Деннис, бессознательно прервав свою работу, смотрел на страшную темную массу над своей головой. Маленький комочек земли оторвался от нее в эту минуту и ударился об его спину. — Что, если сейчас? — Сейчас? — Да будет вам известно, что работы по рытью тоннелей — одни из самых рискованных работ этого рода. Они состоят в рытье очень больших шахт или колодцев у двух противоположных берегов реки, озера или канала, футов в стах приблизительно от берега. И от этих двух пунктов роют тоннели по направлению к середине реки вплоть до места их встреч. Точность взятых направлений, дающие в результате эту встречу, и плотность и крепость соединения этих двух частей являются одним из наиболее ярких доказательств инженерного искусства. МакГлессери отдавал себе в этом смутный отчет, и сознание трудностей предприятия не могло поправить его настроение. Безопасность рабочих Все те меры, которые предпринимаются для ее достижения, состоят главным образом в введении в строящемся тоннеле как у самого основания шахты, так и на всем его протяжении через каждые приблизительно 100 футов громадных цилиндрических воздушных камер, сделанных из тяжелого железа. 15 футов в диаметре, с массивными дверьми на канатах закрывающимися внутрь по направлению к берегу так, чтобы могучее давление воздуха, нагнетаемого громадными двигателями, не могло их открыть. Эта система сходна с той, что действует на шлюзах. Таким образом, рабочие, проходя в переднюю часть тоннеля, находящуюся непосредственно за камерой, должны были сначала войти в эту камеру, и подождать, пока ее наполнят сжатым воздухом, находящимся под таким же давлением, под каким находился воздух в главной части тоннеля. Тогда открыть массивную дверь уже не составляет труда. И попав в главную часть тоннеля, рабочие, пройдя еще около сотни футов, входили в следующую камеру. Воздух в каждой камере бывал или такого же давления, как в предыдущей части тоннеля, Или такого же, как в последующей. Сначала при контроле воздушного давления пользовались звонками, потом телефонами, а потом и электрической сигнализацией, которые служили для усиления или ослабления воздушного давления, чтобы двери камер можно было без труда открывать, и рабочие могли проходить из камеры в ту или другую часть тоннеля. Земляные работы в той части тоннеля, в которых принимал участие маг шли довольно успешно. И рабочие продвигались вперед на два с лишним, а иногда даже на целых три фута в день, когда на их пути не встречалось препятствий в виде скалистых отрогов, или когда не появлялась необходимость укреплять бока из свод тоннеля, делать срубы или закладывать менее надежные места бетоном. Тогда землекопы, оставляли свои лопаты и кирки и начинали помогать каменщикам и плотникам, устраивавшим сооружение, чтобы укрепить стены и свод. И Деннис за это время немного изучил и плотницкие работы, и буровые. Тем не менее, несмотря на большую зарплату, эта работа под рекой волновала его по-прежнему. «Земля так ненадежна!» Сегодня эта плотная темная глина, завтра мягкая, через день вязкая, еще через день она рассыпалась, как песок. А по временам отваливались целые комья, не такие большие, чтобы проделать отверстия в своде, но достаточные, чтобы проломить рабочему спину. Но комья падали на бревна сруба, и о них разбивались. Прошло около семи месяцев, прежде чем Деннис свыкся со своей работой, и река перестала его пугать. Постепенно он приобрел навык, и на него все смотрели, как на опытного и искусного рабочего. И тогда-то и произошел этот неожиданный случай. Однажды, около восьми часов утра, Он занялся установкой двух новых подпорок, когда заметил, что грунт, который он копал в этот день, был, или ему это казалось, более мокрым, то есть насыщенным водой. Таким он мог бы быть, если бы они наткнулись на подпочвенный ключ. И работать с такой землей было трудно. Одновременно Деннис обратил внимание, что та часть свода, на которую падал свет газолиновой лампы, казалось странного серебристо-серого цвета. Была точно покрыта инием. Все это его смутило, и он поспешил сказать об этом стоявшему неподалеку кавенову Да, — проговорил бригадир, пристально вглядываясь в то место, на которое ему указывал Деннис. — Правда, чересчур мокро. — Может быть, плохо работает воздушный насос? Сейчас узнаю. Он написал несколько слов и послал одного из рабочих к инженеру. Тот тотчас же пришел. «Там наверху все в полном порядке», — сказал он. «Давление такое, какое требуется. Но если вы говорите, что земля слишком мокрая, то я давление увеличу». «Да, это будет лучше», — подтвердил Кевенов. «Со сводом что-то неладно. И если вы увидите мистера Гендерсона...» Пришлите его тоже вниз, пожалуйста. Мне хотелось бы с ним поговорить. мак Глессери и его товарищи успокоились и продолжили работу. Но почва под ногами становилась все более и более скользкой. Иний, покрывавший свод, начал превращаться в капли и падать вниз. И вдруг оторвался и свалился большой ком мокрой глины. «Назад!» Это был голос Кевенефа. Но еще прежде, чем прозвучали эти слова, рабочие, увидев упавший ком мокрой глины, бросились в рассыпную. И в то же мгновение зловещий скрип, раздавшийся сверху, оттуда, где были соединены бревна, известил о неминуемой катастрофе. Толкая друг друга, охваченные паническим страхом, рабочие кинулись к камере инструменты были брошены на старшинство не обращалось внимания спотыкаясь о лежавшие на земле бревные доски люди падали снова поднимались и толкая друг друга в воду и грязь стремились к камере макglaсери добежал до нее одним из первых откройте дверь откройте дверь кричали все в один голос в камеру с противоположной стороны входил в это время инженер «Ради всего святого! Откройте дверь!» — кричали ему. Но сразу сделать этого было нельзя. Нужно было подождать, чтобы сравнялся воздух. Треснули балки. Громко вскрикнул в панике один из плотников. «Великий Боже! Все рушится!» Закричали в толпе каменщики, видя, что свет от нескольких ламп на которой текла сверху жидкая грязь, внезапно потух. Мак Глессери был чуть жив от страха. Холодный пот катился у него со лба. — К черту эти пять долларов! Разве он не знал, что никогда не должен иметь дело с водой? Вода всегда приносила ему несчастье! Всегда! — Что такое? Что случилось? — открывая дверь, испуганным голосом спросил инженер, не имевший никакого представления о причине всей этой паники. «Дайте дорогу! Дорогу!» — кричали ему. «Пустите нас! Ради бога, пустите! Закройте за нами дверь! Скорее же! Скорей!» Это кричали те, кто уже успел вскочить в камеру. Убедившись, что дверь может закрыться, они начали чувствовать себя теперь до некоторой степени в безопасности. «Стойте! Кавенов еще там! Подождите его!» — закричал один из рабочих. «Разумеется, не Мак Глессери». Макглассери был так перепуган, что совершенно забыл о своем начальнике и старом приятеле, и прижавшись к стенке камеры, дрожал, как осиновый лист. К черту Квенова! Закрывайте дверь! яростно заорал другой рабочий каменщик. Страх привел его в бешенство. Впустить Квенова! Слышите! властным голосом произнес инженер. Его слова пробудили в Макглассере пока еще слабое чувство долга. Кевенов, конечно, был его другом. Он всегда находил ему работу. Он, конечно, должен быть ему благодарен. Он это знал. Только зачем он убеждал его взять эту работу? И этого он не должен был бы делать. И тем не менее, несмотря на весь страх, Ему хватило благородства сказать себе, что оставлять Кевенефа в тоннеле подло. Только что он мог сделать один? Но в тот самый момент, когда он об этом подумал, глядя на исступленные лица рабочих, заботившихся только о собственном спасении и намеревавшихся захлопнуть дверь, когда Кевенеф был от нее уже в двух шагах, перед ними блеснула дуло револьвера, которое бригадир направил на толпу. Я убью любого, кто закроет дверь, прежде чем я и Келли не войдем в камеру, раздался его громкий и властный голос. Он помог Келли выкрапкаться из жидкой глины, почти приподняв его, втолкнул в камеру, вскочил вслед за ним сам и спокойно закрыл дверь. Макглассери изумило такое присутствие духа, такая храбрость помогать другому в момент такой страшной опасности. Кевенов был лучше и добрее, чем он о нем думал. Это был редкий человек, не такой трус, каким был он сам. Но все-таки для чего он убедил его взяться за эту работу, когда он знал, что тот боится воды? До слуха находившихся в камере и дрожавших от страха рабочих Доносился теперь зловещий шум падающих и камней. И все это свидетельствовало о том, что там, где за несколько минут перед тем они трудились, прокладывая путь под водой, теперь царили хаос и мрак. Коварная река все уничтожила, все смела на своем пути. Когда Макглассер это понял, он сказал себе, что, во-первых, он был трусом. А во-вторых, Рытье тоннелей не для него. Он для этого не годится. «Больше сюда не вернусь», — говорил он себе, благополучно выбравшись вместе с другими рабочими на свет. «Я думал, что все уже потеряно». «Да, больше сюда меня не заманишь. С меня довольно. Он подумал о шестистах долларах, которые ему удалось скопить за эти месяцы работы, и которые лежали в банке и подумал об одной девушке в Бруклине, обещавшей выйти за него замуж. «Никогда больше не спущусь туда». «Никогда!» — повторял он. Но, судя по всему, не было особой надежды, что ему скоро предложат подобного рода работу. Катастрофа обошлась в несколько тысяч долларов и научила тому, что для успешных работ по рытью тоннеля Мало одной системы воздушных камер. Необходимо было что-то еще изобрести. В силу этого работа по устройству тоннеля встала на целые полтора года. Период, в течение которого Макглессер успел жениться. У него родился ребенок, а его капитал в 600 долларов превратился почти в нуль. Разница между двумя и пятью долларами давала себя знать. За помощью в поиске работы Квенов за все это время он ни разу не обращался. Ему было стыдно встречаться с ним. До постройки тоннеля Квенов знал его как исполнительного и безотказного работника. И он редко оставался без дела. Теперь же, связавшись с другими подрядчиками, он по целым неделям оставался без работы и зарабатывал не более полутора долларов в день. Это было невесело. Он сознавал, что если бы не был трусом, то давно бы пошел к своему бывшему приятелю, и тот наверняка нашел бы ему что-нибудь. Но если бы теперь он явился к Эвенову, тот захотел бы узнать причину его исчезновения. «Да, плохо складывались дела». Несмотря на семейное благополучие, бедность уже чувствовалась. Скоро родились второй и третий ребенок, близнецы. Тем временем Гендерсон, тот инженер, с которым Кевенов хотел посоветоваться, изобрел новую систему обеспечения безопасности работ. Новое интересное изобретение, состоявшее из железной трубы в 10 футов длиною и 15 футов в диаметре, По ширине самого тоннеля. Эту трубу двигали вперед по одной линии с осью тоннеля, и когда она оказывалась совершенно переполненной землей, то эта земля выбрасывалась. Пройденная часть крепилась подобно ободу колеса. Из центра шли радиально круглые брусья и подпирали железные листы, поддерживавшие землю. Это изобретение подвигло строительную компанию снова взяться за прерванные работы. Однажды вечером, сидя на крыльце и просматривая газету, МакГлессери прочел про это изобретение и про то, что компания намеревалась продолжать прерванные работы. Одним из двух старших бригадиров назначен был Томас Кевенов. К работе должны были приступить немедленно. Эти известия произвели на МакГлессере очень сильное впечатление, если бы только Квенов согласился его взять. Конечно, в тот раз он был очень близок к смерти, но в конце концов все обошлось, никто не погиб, ни один человек. И почему теперь он должен бояться, Тогда безопасность работ, по-видимому, вполне обеспечена? Где в другом месте он мог бы заработать пять долларов в день? Но его преследовала мысль, что море и все вливающиеся в него реки и каналы относились к нему макглессари враждебно, и что настанет день, когда они сыграют с ним какую-нибудь очень скверную шутку. Может, даже его погубят. Часто он ощущал точно захлебывается в воде или погружается в липкую глину и медленно задыхается. И это ощущение было ужасно. Но пять долларов в день, а может даже и семь, теперь, когда у него есть в этом деле значительный опыт, были заманчивы, и он знал, что такой работы ему хватит надолго. Он не принадлежал ни к какому союзу. Деньги все испарились, и у него на руках жена и трое детей. С женой он имел по этому поводу долгий разговор. — Конечно, — говорил он, — работы по рытью тоннеля сопряжены с опасностью. Какие бы новые системы ни изобретались, устранить ее полностью невозможно. Но, тем не менее... Его жена вначале подумала что за это дело лучше не браться, но и ее соблазняли семь долларов, которые пришлись бы, ох, как кстати, дали бы им возможность поправить расстроенные дела. И в конце концов МакГлессери после долгих колебаний решил, что все-таки будет благоразумнее вернуться к этой работе. Раз с ним тогда ничего не случилось, то зачем думать о плохом теперь? Надо сказать что суеверие было одной из основных черт характера Макглессери, и он искренне верил во враждебное отношение к нему водной стихии. Но в то же время, будучи ревностным католиком, он верил и в силу, и в доброе отношение к нему многих святых. И в церкви святого Колумба, в южной части Бруклина, где он часто бывал с женой, он особенно чтил мраморную статую этого святого, представлявшую собой точную копию со статуей того же святого, находившейся в городе Кильруши, графство Клер, в родном городе Макглессери. Кильруш был окружен со всех сторон водою, и жители города приписывали святому Колумбу власть защищать верующих от водной стихии. И Макглессери привык с детских лет чтить святого Колумба. Перед отплытием в Америку он по совету матери в течение девяти дней молился этому святому, прося его о благополучном плавании через океан и удачи в делах в его новом местожительстве в Америке. Ну и что же? Он доплыл отлично, и дела его, в общем, шли все же недурно. А главное, он не погиб в страшном тоннеле. И вот Деннис отправился в церковь, Где была статуя святого Колумба, зажег перед ней две свечи, встал на колени и, опустив полдоллара в кружку, над которой была надпись Для бедных прихожан святого Колумба, долго молился, прося любимого святого не отказывать ему в своей защите, когда нужда заставит его опять работать под этой страшной рекой. Он был уверен, что Кавенов если он только к нему обратится, возьмет его в свою бригаду. Выходя из церкви, МакГлессери был энергичен и бодр. Пока он стоял перед статуей святого, он ясно почувствовал, что ничего такого, что бы грозило его жизни, водная стихия больше уже не принесет. Это было для него откровением. Теперь его неудержимо влекло к Ковенову. Внутренний голос говорил ему, чтобы он немедленно отправился к нему, пока работа не вся еще роздана, что бояться ему нечего и что, если он будет долго откладывать, то останется ни с чем. И как только он вышел на берег, в нескольких шагах от церкви, неподалеку от покинутой шахты, он увидел, кого бы вы думали, самого Кевеново, беседовавшего с мистером Гендерсоном. «Да?» — Зачем я тебе понадобился? — спросил его бывший начальник насмешливым тоном, догадываясь, разумеется, о причине его долгого отсутствия. — Я читал, что вы скоро опять начнете работать в тоннеле. — Скоро, да. Так что из этого? — Я думал, что у вас, может быть, найдется работа и для меня. Я теперь женат, и у меня трое детей. — И ты полагаешь? — Что это веская причина для того, чтобы получить от меня работу? Спросил не без цинизма бригадир. Я думал, что ты покончился свои счеты с рекой. Простился с ней навсегда? Или нет? Я ошибался? Я только говорил. Но теперь я передумал. Ну что ж, лад, сказал Квеннов. Мы завтра как раз начинаем. Приходи. Только смотри, не опаздывай. «Ровно в семь будь на месте. И с условием, что не будешь бояться и оглядываться по сторонам. У нас теперь все устроено иначе. Никакой опасности». Макглассери поблагодарил своего начальника и на следующее утро отправился на работу. Но на душе у него не было спокойно, хотя святой Колумб и дал ему понять, что все будет хорошо. Даже протекция святых не может заставить человека сразу порвать со своими сомнениями. Вместе с другими рабочими он вначале очистил ближнюю часть тоннеля, ту, которая подверглась разрушительному действию земли и воды, а затем стал помогать установке нового изобретения, которое было более совершенным по сравнению с прежней системой. Применение его исключало всякую мысль об опасности. Мак все это объяснил жене, которая за него беспокоилась, и он никогда не забывал, отправляясь на работу и возвращаясь домой, заходить в церковь и молиться перед статуей своего любимого святого. И, несмотря на это, он временами все еще бывал во власти прежних страхов и задавал себе вопрос — какую каверзу придумает для него в конце концов страшная река, если он рассердит чем-нибудь доброго святого, и тот не захочет о нем больше заботиться. Но ничего ужасного не случалось, и дни, недели и месяцы шли своим чередом. Под управлением энергичного Кевенефа работа продвигалась быстро, и мак вернул доверие своего старшего товарища и начальника. Скоро он сделался опытным, искусным рабочим, достойным 7 долларов в день. Но этих 7 долларов он пока не получал. Между Ковеновом, Гендерсоном и другими начальниками, приезжавшими смотреть на работы, происходили частые совещания, и, прислушиваясь к тому, о чем они говорили, МакГлессери начал лучше понимать характер опасности, которая могла им грозить. Над его головой все еще катилась коварная река, и временами он чувствовал ее толчки. Она стремилась, рвалась в толстый слой глины и ила, под которым он и его товарищи прокладывали путь все дальше и дальше от берега. В течение нескольких месяцев Тоннель был прорыт на протяжении тысячи футов без малейшей помехи, и Деннис начал забывать о своих прежних страхах. Новая система была, безусловно, хороша. Каждый вечер он уходил на работу, он работал теперь только в ночной смене, и каждое утро возвращался домой целым и невредимым. И раз в две недели по вторникам ему вручали конверт с кругленькой суммой в семьдесят доллара. Он не забывал заходить в свою любимую церковь, жертвовал один доллар в месяц бедным прихожанам святого Колумба, жег свечи перед его статуей и даже купил два маленьких участка на береговой полосе, на которых собирался когда-нибудь впоследствии построить зимний и летний коттеджи. И вот уж тогда... Но, может быть, именно это-то его материальное благополучие и сделало его, как он потом говорил себе, малодушным. А, может быть, он несерьезно относился к своему святому. Как бы то ни было, однажды вечером подлая река опять устроилась с ним в шутку. Да еще какую! Как-то в начале первого ночи когда все энергично работали по укреплению стены свода тоннеля железными листами, которые специальные рабочие тотчас же закладывали бетоном, образовывая сплошной каменный свод, способный противостоять тяжести страшной реки, случилось нечто ужасное. Надо сказать, при этой работе требовалось обращать особое внимание на то место, что находилось непосредственно позади подвижного кессона так как до окончания нового крепления оно оставалось незащищенным и потому считалось наиболее опасным. Кевенов всегда зорко следил за тем, чтобы работали здесь особенно интенсивно. «Не задерживайте здесь долго!» — говорил он. «Скорее с этим заканчивайте! Крепче закрепляйте болты! Быстрее!» Рабочие старались усердно покрывать железным листом, каждое свободное пространство. Они знали, что в этом месте река могла выкинуть какую-нибудь страшную шутку. Как они трудились, обливаясь потом, ворчали, бронились, сердились, работая в темной грязной дыре, освещенной мерцающим светом электрических лампочек. По пояс обнаженные, в шароварах и грязных сапогах, потные, со всклокоченными волосами, и воспаленными глазами они являлись живым олицетворением адского труда а над их головами катила тяжелые воды коварная река плыли гигантские пароходы и всего пятнадцать или десять футов твердой почвы отделяли тружеников от узкой полосы мягкой глины которая поддерживала воздушное давление не давая реке просочиться вниз и затопить их, как крыс. «Живее! Закрепляйте болты!» «Еще один сюда, Джонни! Скорей!» Голос Кевенефа, отдававший эти приказания, вливал в рабочих бодрость, силу и энергию. Но иногда медленное продвижение подвижного кессона, встречавшегося с препятствием, подвергало этот наименее защищенный пункт опасности, Из-за водоворотов, которые непрерывно происходят в русле реки. Время от времени наблюдались просачивания, показывали струйки воды, и падали комочки земли, вызывавшие усиленный надзор Кевена и Гендерсона за работой по ликвидации этих явлений. Помимо этого воздух пробивался через слой мягкого грунта. Эти места немедленно закладывали глины а в особых случаях мешками со стружками или щепой, и напор воздуха, дувшего снизу, плотно прижимал эти предметы к отверстиям. И даже тогда, когда руки были заняты наложением железных листов на свод, один из рабочих всегда был прикомандирован не спускать глаз с опасного пункта. В ту же ночь, о которой идет речь, когда партия в 28 человек, в том числе и Кевенов, и мак семь человек получили разрешение отправиться в находившуюся по соседству с шахтой закусочную, где можно было подкрепиться стаканом вина и недорогой едой. На это отводилось полчаса, а затем в закусочную отправлялись следующие семь человек, так что на все про все уходило два часа. И это время от 12 до двух часов ночи, было наиболее суматошным, и Кевенов его всегда опасался, удваивая надзор за порядком. Так вот, в ту ночь очень исполнительный землекоп Джон Доут, в обязанности которого входил надзор за опасным пунктом, был замещен Патриком Муртом, все мысли которого были заняты только что выпитым пивом и поданным ему за него счетом. Он делал вид, что зорко наблюдает, а сам думал о четырех стаканах пива и горячих франкфуртских сосисках, и вскоре совершенно забыл о деле. Да и к чему все это? Неужели он обязан все время думать о такой, в сущности, ерунде? Что могло случиться? Ровно ничего. Разве что-нибудь случилось за все эти восемь месяцев? Чего же бояться? Но что это? Раздавшийся звук был похож на свист пара из лопнувшего котла. Ковенов, услышав этот звук, в один миг очутился около опасного пункта. Лицо его пылало бешенством и страхом. Кто смел оставить без надзора эту трещину? Что за трещина? Кто же... Он не договорил, увидев в какой широкий пролом превратилась узкая трещина и каким страшным водопадом хлестала вода. Мужество вдруг на мгновение оставило его. — Назад! Сюда, товарищи! Остановите течь! Это был крик исключительно смелого по натуре человека, отдававшего себе отчет в крайней опасности положения. В его голосе звучали не только страх, но и разочарование. Он надеялся, что подобного им удастся избежать. Там, где за минуту перед тем отверстие было еще незначительно, и его без труда можно было заложить мешком опилок, что и тщетно делал теперь Патрик Мурт, образовался громадный провал, из которого хлестали потоки воды, неся с собой речную тину и ил. В тот момент, когда Кэвенов с большим мешком в руках кинулся к страшному отверстию, оборвался новый ком мокрой земли и, задев его и Мурта, засорил им глаза. Мурт кинулся прочь от страшного места, с трудом выкарабкиваясь из затягивающей его тины и грязи. Мак Глессери, находившийся далеко впереди, добежал, спотыкаясь до своего начальника, и, замирая от ужаса, остановился, не зная, что предпринять. «Живее, Деннис! Скорее в камеру!» — повелительно закричал Квенов, в то время как сам он ни на шаг не отходил от опасного места. «Торопись!» Повинуясь властному голосу, Деннис попробовал сделать несколько шагов, но новый наплыв воды и тины преградил ему путь. «Скорее же в камеру! Разве не понимаешь, что делается?» Но маг не двигался. Он боялся сделать шаг, ожидая, что поток воды и комья земли убьют его, и в то же время ему было стыдно оставить своего патрона одного. Он решил не отходить от него, но в эту минуту его схватили сильные руки Кевенофа, приподняли на воздух и буквально перебросили через опасное место. А за ним и несколько других рабочих, прибежавших вместе с ним. Жидкая грязь слепила им глаза, набивалась в рот, Они задыхались, но все же, в конце концов, выбрались. Тогда и сам Кевенов по пояс в грязи направился вслед за ними. — В камеру! Скорее! — продолжал он кричать. Толкая друг друга, натыкаясь на плавающие в воде бревна, падая, барахтаясь в грязи, все устремились к дверям камеры, и некоторые уже вскочили в нее, когда внезапно один из железных листов, под которым разъехались стропила, сорвался, придавил насмерть стоявшего в полуоткрытых дверях рабочего и загородил с собой вход в камеру. Ковенов и несколько рабочих оказались отрезанными от остальных. Макглессери, находившийся в это время уже в камере, был бессилен что-нибудь предпринять. Вместе с несколькими товарищами он старался втащить в камеру убитого, и спрашивал Кевенова, что делать дальше, но Кевенов молчал. Он сознавал, что делать было нечего. Железный лист был чересчур тяжел, грязь хлестала уже через него. Но в это время рабочие в камере, хотя и были на пути к спасению, но сознавали, что опасность еще не миновала, из камеры донеслись отчаянные вопли обезумевших людей. Макглессери, когда увидел, что его немезида, водная стихия, снова его настигла и готовилась погубить, окаменел от страха. Ведь святой Колумб обещал ему защиту. Но теперь случилось то, что преследовало его так часто в кошмарах — погружение в липкую, затягивающую тину и ил. Неужели ему суждено было погибнуть? Неужели его любимый святой перестал о нем заботиться? Без сомнения. Все говорило за это. Он молился и безумолку болтал. Другие тоже стонали и кричали. Кто-то снова пробовал втащить в камеру тело погибшего. Кто-то изо всех сил тянул к себе дверь, а за камерой, по пояс в жидкой грязи Кевенов, молча наблюдал за всей этой сценой. — Послушайте меня, товарищи! — раздался вдруг его грудной красивый все еще властный голос. — И ты, денис Что вы все с ума сошли? Снимайте с себя все, что надето! Сделайте узлы и заткните ими отверстие в двери! Это единственное, что вам остается! Снимайте одежду! Живо! а доски и бревна поставьте стоймя тоже к двери, о нас не заботьтесь. Спасите сначала себя, потом вам удастся сделать что-нибудь и для нас. Он имел в виду, что если удастся заложить открытую дверь, то сжатый воздух наполнит камеру, и тогда удастся открыть дверь, которая вела в следующую часть тоннеля. В этом был их единственный шанс на спасение. Голос Ковенофа, звучавший по-прежнему властно, в котором даже теперь перед лицом смерти не слышалось ни одной испуганной нотки, умолк. Вокруг него толпились те, кому также не удалось попасть в камеру. Они стонали и жались к нему, как испуганные бараны, стоя выше пояса в жидкой грязи. В нем они старались найти себе поддержку в его мужестве. Да, да. — воскликнул маг точно пробуждаясь от бездействия, и словно сообразуя свои действия и мысли с теми обещаниями, которые он столько раз давал своему святому. Он говорил себе, что опять виноват перед Кевеновом в том, в чем был виноват перед ним прежде, когда думал только о своем спасении. Да, он был трусом. Но что он мог сделать? Что бы он мог сделать? Сбросив с себя свой пиджак и жилет, он начал запихивать их в отверстие двери, призывая своих товарищей делать то же самое. В одно мгновение рабочие связали в узлы все свои вещи и вместе с досками и бревнами приставили к двери. Сжатый воздух больше уже не выходил из камеры, но в то же время это окончательно изолировало бригадира и других рабочих, не попавших в камеру. — Это ужасно! Это невыносимо! — с плачем взывал Макглассери к своему начальнику. Но тот был невозмутим. — Тише, ребята! — говорил он. — Сохраняйте мужество. Потом, обращаясь к тем, кто стоял рядом с ним, стоять спокойно и ждать. Ваши товарищи скоро вернутся и нам помогут. Стойте тихо! Не бойтесь. Но хотя давление, действующее по направлению Кэвенова, удерживало на месте узлы и доски, его было все еще недостаточно, чтобы удерживать весь сжатый воздух в камере и не давать вливаться в нее воде из тоннеля. Она все прибывала и теперь доходила Макглессери и его товарищам уже до пояса. И опять их обуял страх. Но открыть противоположную дверь, достигнуть следующей камеры, можно было только в том случае, если бы удалось совершенно преградить выход воздуха из камеры или же придумать что-нибудь другое. Но что? И Кевенов сообразил, как одолеть беду. В дверях всех камер вверху были сделаны круглые окошки из очень толстого стекла, называвшиеся «бычьими глазами». Через одно из таких окошек Кевенов наблюдал теперь за всем, что делалось в первой камере. И когда он убедился, что мак и рабочие не смогут открыть дверь, выходившую в ту часть тоннеля, которая ближе к берегу, ему пришла в голову новая мысль. И опять его мощный голос покрыл собой все другие голоса, все эти стоны и крики «Разбейте стекло в наружной двери! Деннис!» «Слушай, разбей бычий глаз наружной двери!» «Почему он сказал это именно ему?» — не раз спрашивал себя впоследствии Деннис. «И почему он вообще расслышал его голос?» «Сквозь стоны и крики, раздававшиеся вокруг него, он сообразил, что если они разобьют стекло, то их шанс открыть дверь». И спасти свои жизни увеличится. Но жизнь Кэвенов и его товарищи будет уже загублена. Вода хлынет из реки, восставленную ими камеру, и затопит ту часть тоннеля, где находился сейчас Квенов. Деннис дрожал и не двигался. Выбивай же его скорей. Выбивай. Снова раздался голос бригадира. Это единственный шанс! «Пойми же, Денис! И в первый раз за все те годы, что они работали вместе, Макглессери услышал в голосе своего патрона легкое смущение. «Если вы спасетесь, — прибавил он тише, — вы постараетесь делать для нас все, что только сможете». В эту минуту Макглессери точно переродился. Что-то разбилось в этот момент в его душе, и это что-то было страхом. Теперь он за себя уже не боялся. Он перестал спешить и нервничать, и почувствовал прилив никогда раньше неизведанного им мужества. Ему захотелось уйти из камеры, вернуться туда, где стоял сейчас Ковенов. Но что бы он мог сделать? Чем он мог бы помочь? И он взял в свои руки инициативу. Казалось, в него вселился дух Квенефа. Он оглядел камеру и, заметив большую толстую доску, ухватился за нее. «Сюда, товарищи!» — закричал он. «Помогите выбить это стекло!» И, движимые ужасом, они подняли тяжелую доску и выбили стекло. Ворвался в воздух, Дверь перед ними раскрылась, и хлынувшая вода вынесла их, как соломинки, в соседнюю часть тоннеля. Поднявшись на ноги, они добрались до второй воздушной камеры. Войдя в нее, захлопнули за собой дверь и облегченно вздохнули. Здесь они были, по крайней мере, на время в безопасности. Макглессери оглянулся на то, что делалось в покинутой ими камере. И камера, и та часть тоннеля, которая к ней прилегала, были полны жидкой грязи. Кевенов и все те, кто с ним находился, погибли. Но что он мог сделать? Только святой Колумб мог бы сказать ему, его Денниса Макглессери он спас. Или нет? Сказать это с уверенностью еще нельзя. Но если он и спас его и его пятнадцать товарищей, то во всяком случае Кевенов и двенадцать рабочих погибли. Но почему? Зачем? Кому это нужно? Ответить на это Макгласери не мог. Целых пять лет он молился за упокой души Томаса Кевенофа и его товарищей. Но коварная река еще не закончила с ним свои счеты. Водная стихия не оставляла его в покое. Мэг стал уже отцом восьмерых детей и был по-прежнему беден. После смерти Кевенофа он дал себе зарок не браться за ту работу, которая имела бы хоть какое-нибудь отношение к морю или реке. С него было довольно плотницких работ, вот только это давало такой небольшой заработок. И он, и его семья жили в впроголодь. И вот однажды до него дошли слухи о какой-то новой системе, которые собирались применить к старому заброшенному тоннелю. Знаменитый инженер, приехавший из Англии, предложил компании новое удивительное изобретение. Так, по крайней мере, писали газеты. Изобретение называлось по имени инженера Гретхеда, Гретхедским щитом, и должно было при помощи некоторых улучшений и изменений в прежних системах совершенно устранить опасность в работах по прокладке тоннелей. Деннис прочел об этом в вечернем рожке и не знал, верить этому или нет. Он не до конца уяснил себе идею этого счета, но помимо его воли Дениса вдруг потянуло к прежней работе. Ах, какая тогда была интересная жизнь! Да, собачьи условия! И в то же время, как они тогда работали. А Кевенов, что за удивительный человек, не мешало бы найти его останки и с почестями похоронить, как полагается. Вдова его с детьми жила все еще во Флетбуше. Известие о новом изобретении взволновало Денниса и пробудило в его душе все прежние воспоминания и страхи. Особенного желания вернуться к этой работе он не ощущал. Но у него восемь человек детей, а его ежедневный заработок не выше трех долларов, а то и того меньше. Тогда как работа в тоннеле оплачивалась по 7-8 долларов в день, если речь шла о таких опытных мастерах, каким считался он. И Мак Глессери задавал себе вопрос, Почему бы в таком случае, и если газеты не врут, и дело действительно будет продолжаться, почему бы ему не предложить своих услуг? Его жизнь уже дважды была спасена чудесным образом. Мог ли он надеяться на такое же заступничество своего святого и в дальнейшем? На воскресной обедне в церкви он мысленно задавал себе этот вопрос. Но так как его внутренний голос молчал, а извещения о возобновлении работ в тоннеле не было, он продолжал бездействовать. Но в один прекрасный день, в самом начале весны, газеты опять заговорили о возобновляющихся работах в тоннеле как о достоверном факте. И вскоре Макглэссери получил записку от мистера Гендерсона, под началом которого работал КВН с приглашением зайти к нему. Чувствуя, что это раздается голос реки, опять зовет его, он отправился прежде всего в церковь, долго на коленях молился перед статуей святого, потом опустил доллар в кружку для бедных прихожан, поставил свечку и вышел на улицу. Он был бодр и спокоен. Дома... Он вначале посоветовался с женой, а потом отправился к реке, где встретился с мистером Гендерсоном, который пригласил его работать в качестве помощника главного бригадира, прекрасного человека Микаэля Лаверти. Он будет получать по 7 долларов в день, ввиду того, что он хорошо знает дело, и отдает себе отчет во всех его трудностях. МакГлассери был поражен. Мистер Гендерсон при этом не упомянул, что в силу известных причин ему было трудно найти людей, желающих участвовать в этой работе. Но в то же время его желанием видеть среди рабочих мак руководило без сомнения и его знание последнего как исполнительного и толкового работника. Что касается опасений, то думать теперь об этом не стоит, так как новый щит служит верной гарантией спокойного и успешного труда. Мистер Гендерсон рассказал ему, в чем именно заключалось преимущество новой системы. Слушая объяснение инженера, он думал о Кевенефе и его товарищах, погребенных в тоннеле. Думал о том, что он его там оставил, и что его долг теперь — найти его косточки и перезахоронить их по-христиански. И он сказал мистеру Гендерсону, что согласен и что завтра же придет в шахту. Он больше не испытывал никаких колебаний и страхов. Он уже смотрел на эту работу как на своего рода миссию. На следующий день к назначенному часу он был на месте, и под наблюдением Микаэля Лаверти принялся за расчистку тоннеля. Это была медленная работа, и весну уже давно сменило лето, когда все, наконец, было приведено в порядок, и найдены останки Кевенефа и тех двенадцати рабочих, которые погибли вместе с ним. Это был волнующий момент. Кевенефа опознали по высоким сапогам, часам и связке ключей его останки были положены в гроб и торжественно перенесены на Бруклинское кладбище. В церемонии участвовали, кроме МакГлессери, еще несколько рабочих. После этого работы пошли без каких бы то ни было помех. Новый щит работал надежно. С его помощью ежедневно продвигались на 8 футов. И МакГлессери Хотя и продолжал относиться к коварной реке с подозрительностью, прежнего страха уже не ощущал. Что-то подсказывало ему, что с этих пор все пойдет хорошо, и что бояться ему нечего. Река никогда уже не причинит ему вреда. И тем не менее, восемь месяцев спустя река все же выкинула новую шутку. Но на этот раз... Не такую трагическую, как раньше. И произошло ли все это с согласия святого Колумба, он никогда не мог сказать. Обстоятельства происшествия были в высшей степени странные. Этот новый щит представлял собой цилиндр 15 футов в длину и 20 футов в диаметре. В передней части он был снабжен острым ножом из закаленной стали длиною в 15 дюймов и толщиною у края лезвия в 3 дюйма. Он резал грунт. Непосредственно за ним находилась наружная диафрагма, в которой было проделано несколько отверстий. Через эти отверстия проходил тот грунт, который щит срезал во время своего продвижения. Отверстия выходили в специальные камеры, каждая в 4 фута длиною. Их дверцы были на шарнирах и регулировали объем грунта. Они герметически закрывались, так что вода проникнуть в камеры не могла. Открывались же они легко. Позади этих маленьких камер находилось несколько, от 15 до 30, в зависимости от размера самого счета, гидравлических прессов, приводимых в движение давлением воздуха силой в 5000 фунтов на квадратный дюйм и нужных для того, чтобы проталкивать щит вперед. Единственная опасность заключалась в том, что между местом крепления свода и хвостовой частью щита всегда находилось небольшое незащищенное пространство от 1 до 1,5 дюймов. Обычно это не имело значения. Но в тех случаях, когда грунт наверху был очень мягкий, и его слой не особенно толст, возникала опасность, что сжатый воздух, находившийся внутри, прорвет этот тонкий слой грунта и через него хлынет вода. Эта опасность не учитывалась, вероятно, потому что обычно щит очень быстро продвигался вперед. По плану, все работы по сооружению тоннеля должны были закончиться к концу года. Но однажды зимой щит наткнулся на скалистый отрог. Стальной нож, разрезавший грунт, погнулся. Возникла необходимость сначала удалить часть этого скалистого отрога, а потом соорудить непроницаемую перегородку, которая дала бы возможность исправить поврежденную часть щита. На это потребовалось целых 15 дней. А в это время позади щита, в том месте, где находился в ушоупомянутый тонкий слой грунта, сжатый воздух при давлении в 2000 фунтов на квадратный дюйм, устремляясь вверх, пробивал постепенно в этом слое грунта углубление воронкообразной формы. Временно можно было заложить воронку мешками, но через несколько дней, когда щит будет исправлен и продвинется вперед, Надо будет накладывать новый ряд железных листов. Что будет тогда? Мак Глесери забеспокоился. Коварная река снова готовила ему один из своих сюрпризов. По дороге домой он зашел помолиться перед статуей своего святого. А во время рабочих часов постоянно прибегал взглянуть на то, в каком состоянии находятся опасные места. Вечером он доложил об этом дежурному бригадиру и Лаверти. Утром, по просьбе Макглессери и Лаверти, пришел взглянуть на образовавшееся в грунте углубление и мистер Гендерсон. Он долго внимательно наблюдал за ним, а потом сказал «Когда будете двигать щит, имейте под рукой большое количество мешков с опилками» которыми надо будет заложить это место, за исключением той части свода, где рабочие будут накладывать железные листы. В этот день придется усилить воздушное давление. И, надеюсь, никаких неожиданностей не произойдет. Рабочие не должны знать, что тут что-то неладно. Сообщите мне, как только у вас будет все готово, и я спущусь. Когда щит был наконец исправлен и отдан приказ продвинуть его на 25 дюймов вперед для того, чтобы можно было наложить новый ряд железных листов, мистер Гендерсон, Лаверти и Мак Глессери пришли следить за работами. Деннис наблюдал за теми, кто должен был обкладывать опасное место мешками и следил, чтобы нигде не просачивалась вода. Если когда-нибудь вам случалось видеть среднего роста рыжеватого ирландца в момент его возбужденной лихорадочной деятельности, то портрет мак перед вами. Он так быстро двигался, что, казалось, отдавал приказание в пятнадцати местах сразу. Но, поучая, ободряя, убеждая других, он в то же время и сам испытывал сильное беспокойство. Да, испытывал, несмотря на всю свою веру в святого Колумба. Щит двинули вперед, усилили давление воздуха. Вода начала просачиваться сквозь тонкий слой грунта и в дело ввели мешки со стружками. И только в одном месте свода, там, где рабочие обшивали его железными листами, просачивание продолжалось. И временами это просачивание пугало рабочих. — Ну что ж вы стоите? Что с вами? — Дайте мне этот мешок. Поднимите его. Вот так. А то вдруг чего-то испугались. Может, хотите уже бросить работу и бежать прочь? Так командовал МакГлессери. Вот что значит многолетний опыт. Но в глубине души он все еще испытывал страх. Коварная река по-прежнему его пугала. Но как же все это произошло? Много недель спустя, лежа в больнице, Он все еще не мог себе это выяснить. Он помнил, как во внезапно образовавшуюся дыру унесло четыре мешка, толкаемых сжатым воздухом, и как потом, пока несколько человек рабочих бегали за другими приспособлениями, вода тем временем хлынула как из бронзбойта. Маклесаре, в порыве отваги, решив, что он не даст реке победить себя, отдал следующий неслыханный до тех пор приказ. «Ребята!» — закричал он, обращаясь к трем стоявшим ближе других рабочим. «Поднимите меня! Туда! К скважине! И прислоните меня там! Моя спина будет надежнее всяких мешков! Поднимаете же!» Удивленные, восхищенные, чувствуя прилив бодрости, трое рабочих бросились к нему, приподняли вверх и крепко прислонили к скважине, через которую текла вода и держали так, пока другие рабочие бегали за новой партией мешков. Гендерсон и Лаверти, и находившиеся здесь остальные рабочие, пораженные находчивостью Мак Глессери, подошли к нему и стали помогать тем, кто его поддерживал. И вот, хотите — верьте, хотите — нет, в то время, как они его так держали, хвостовая часть щита, да... Этого изумительно тяжелого железного изобретения была тоже приподнята в воздух страшным давлением снизу, и этим движением вытолкнула в реку как самого мак так и все мешки. А в образовавшееся отверстие тотчас же хлынула вода, грозя всех затопить и обратив в бегство всех находившихся в этой части тоннеля рабочих. Но этот момент, несмотря на весь его трагизм, был краток. И после того, как Макглессери был вытолкнут в реку, тяжелый железный щит тотчас же опустился, так как благодаря образовавшемуся в крыше тоннеля отверстию воздушное давление резко изменилось, почти дойдя до минимума. Опускаясь, железный щит сыграл роль предохранительного клапана, преградил путь в воде, и все в тоннеле приняло свой прежний вид. Но что же с Макглессари? С ним произошло чудо. Экипаж буксирного парохода, направлявшегося в это солнечное декабрьское утро по реке к заливу, был до крайности изумлен, увидев невысокий, внезапно поднявшийся из глубины волн фонтан, и на его вершине какой-то темный предмет, который сначала все приняли за мешок или за полен. Но скоро все поняли, в чем дело, так как этот непонятный предмет сначала нырнул, а потом опять поднялся на поверхность и стал громко кричать «Спасите! Заберите меня!» Это был МакГлессери. Он неистово кричал, так как его водно-воздушные путешествия, оставив его в живых, вызвало мучительные боли. С судорогой были сведены все его мышцы. Но у него остались еще силы, чтобы кричать, и он пробовал даже плыть. Что он только не пережил за эти мгновения. В течение тридцати или сорока секунд его крутило, стремительно увлекая все дальше и дальше. И вот, когда он очутился... Там, где воздух, вырвавшись из тоннеля, устремлялся вверх, его подбросило, как какую-нибудь пробку, и он с невероятной быстротой пролетел через всю толщину реки, а произошедшая вслед затем перемена в воздушном давлении, сразу с двух тысяч фунтов до нуля, опустила его на поверхность воды и вызвала все эти мучительные мышечные судороги. Мэк Глессери... Первую минуту был убежден, что пришел ему конец, но, по счастью, он был поспешно поднят на буксир. — Что же это такое? — воскликнул капитан Хиром Хокс. — Как это вы здесь очутились? Откуда вы? — Ой-ой-ой-ой! — кричал МакГлессери. — Мои руки, ребра! Ой-ой-ой-ой! Откуда? Да из тоннеля, конечно! Снизу! «Скорей везите меня в госпиталь я умираю меня всего сводит ой ой ой капитан испуганно его стонами и криками повел буксир в ближайшую гавань вызвал карету скорой помощи и МакГлессери доставили в госпиталь дежурный опытный врач знал что надо делать следуя пословице Чем ушибся, тем и лечись, или клин клином вышибают. Он немедленно доставил больного обратно в тоннель и поместил его в одну из камер со сжатым воздухом. К великому изумлению рабочих, смотревших на него как на выход с того света, Макглассери сразу стало гораздо лучше. Лучше настолько, что он мог рассказать свою историю. И эта история теперь Когда он остался в живых, льстило его самолюбию. Город заинтересовался этим случаем. И в течение многих дней он был предметом разговоров. Газеты поместили его портрет, и четыре недели, проведенные им в больнице, были самыми счастливыми в его жизни. У него брали интервью. И он не уставал рассказывать во всех подробностях об этом событии. Ведь всем хотелось узнать, как он ухитрился пролететь все это пространство из глубины тоннеля до поверхности реки, и как он чувствовал себя в пути. Это путешествие прославило его. Но особенно утешало Макгласлери то, что он исполнил свой долг. Без сомнения, река постаралась сделать все что могла чтобы его погубить и в конце концов напугала его и причинила ему боль может быть святой колумб недостаточно строго наблюдал за нею а может быть что было еще вероятнее маклесери не всегда бывал достоин его поддержки и защиты но разве в конце концов его любимый святой Не проявил участия и поддержки? А чем другим объяснить внезапное появление буксирного парохода Мэри Беккер всего в нескольких футах от места происшествия? И чем другим, как не старанием ему помочь, объяснить тот факт, что больничный врач оказался опытным человеком, знавшим, что именно надо было делать? Разве все эти факты недостаточно яркие? Разве их можно оспаривать? Во всяком случае, по воскресеньям и праздничным дням мак всегда можно видеть за утренней церковной службой, коленопреклоненным, перед статуей любимого святого, смотрящим на него полными благоговения и восхищения глазами. Потому что, как он часто потом рассказывал, «разве не чудо?» что я не был раздавлен, очутившись между щитом и тоннелем. Разве не чудо, что я так благополучно, как пробка был выброшен на поверхность реки? И сейчас я чувствую себя вполне сносно, и боль в руке беспокоит меня все реже и реже. Что же касается доброго святого Колумба, но что еще можно сказать? о добром святом Колумбе.